Глава девятая. Подхватив меч, я оглянулся. Ну еще бы. Пока разбирался с Фэри, нанесенная пламенем рана на жиле затянулась, восстановив перекачку крови. А таймер развития зародышей главоглазов завершился, запустив рост взрослых особей, в зоне влияния которых мы и находились. Семь круглых выпуклостей на стенке набухали в размерах прямо на глазах. И еще не успев полностью созреть, они уже принялись пакостить проклятием, Вот же зловредные создания. А что если... Удар мечом с обжигающей вспышкой выжег в жиле участок шириной с ладонь. Брызнула кислота, заливая пол. Но всего через несколько секунд разрывы сосудов стянулись и зарубцевались, перекрыв раны с обоих сторон. Фейри, заинтересованно наблюдавшая за моими действиями, упорхала на несколько метров вдоль туннеля и ткнула пальцем в жилу с другой стороны гнезда. Я улыбнулся, шагнув следом. Думаем в одном направлении, это радует. Меч вгрызся в указанный участок, обрубив тем самым гнездо с обеих сторон и прекратив подачу крови. К этому моменту главоглаза почти достигли взрослого размера и наполовину выдвинулись из стены, но созреть полностью все-таки не успели. Семь буркал открылись и свирепо уставились на меня, бессильно сокращая сухие карманы зрачков, в которых так и не появилась кислота для плевков». «Ясненько. Так их не убить. По крайней мере, не сразу. Но остановить рост можно, если возникнет такая необходимость». Изменение характеристики смекалка. Заметив сообщение, я несколько секунд ждал продолжения банкета. Но ничего так и не произошло. «Что за развод?» «Ладно. Время идет. Нужно закончить здесь дела и двигаться дальше». Добив злобную семейку и получив крохи опыта, по 10 единичек за штуку. Я вернулся к трупу демона, но вместо того, чтобы развеять, задумался. Синергетический эффект, на который я так поспешно согласился, это, конечно, то, что доктор прописал. Но где теперь набрать крысов первого ранга? Ведь они нужны каждый час, иначе процесс прервется. Уловив направление моих мыслей, кроха с жужжанием зависла перед лицом, и в сознании возникла картинка из недавнего прошлого. «Я сижу на корточках, высыпав из котомки кристаллы, и предлагаю их Фэри. Теперь сгодятся и эти, — сообразил я. Это из-за перезагрузки параметров или из-за духовной связи?» Фэри кивнула, ее васильковые глазища сияли радостью. Ей и самой было несладко существовать в режиме жесткой экономии. Так что изменения не оставили ее равнодушной. «Порадовала, милая, спасибо!» Сияя от гордости, Фейри сложила ручки на груди и задрала нос к потолку, всем своим видом заявляя «Да, я такая, хотя могу и чаще». И в самом деле, прямо груз с плеч. Одна серьезная проблема решилась сама собой. Да еще способ общения крохи с языка жестов продвинулся до обмена образами. Хоть и не голосовая связь, но тоже хороший вариант. А в боевой обстановке, требующей быстрых решений, Может даже оказаться и лучшим способом, чем голос. Взгляд вернулся к трупу неупокойного рогатика, но очередная мысль заставила передумать вновь. В ходе фармы на поверхности я неоднократно наблюдал, как Колин свежует тушки убиенных мобов. Шкуры в основном добывались сонных порков и нюхачей. Первые давали отличные меха, вторые — плотную кожу, годившуюся после выделки на повседневную одежду. И наблюдая, как это делает низуши, я зарекался брать профессию шкуродера. Процесс крайне несимпатичный. Но моя одежда уже как у пугала. И дальше лучше не станет. Поэтому что-то делать нужно прямо сейчас. Без взятия профы, может, ничего и не получится. Но попытка не пытка. Присев перед тушей демона на корточке, я внимательно осмотрел его шкуру. Копье пламени сильно подпалило ее на хребте. А несколько глубоких порезов рассекли левый бок и шею, но в целом шкура смотрелась вполне юзабельной, плотной и крепкой на вид. Выдернув из ножен костяного убийцу, кинжал для такой работы сподручнее, чем меч. Я сделал продольный разрез по средней линии груди и живота до паха, затем разрезал кожу на внутренней стороне передних и задних лап, а также окольцевал разрезом шею. Едкая сукровица проступила из ран, заставляя морщиться от отвратительного запаха. Чувствуя, как быстро улетучивается желание продолжать, торопливо взялся за края шкуры пальцами, потянул. И минут десять возился, пыхтя и напрягаясь изо всех сил, пока не содрал ее с туши целиком, при необходимости подрезая в трудных местах кинжалом. Дикоша все это время оживленно вертелась рядом. Пришлось пару раз шикнуть, чтобы не мешалось под руками. Все-таки процесс снятия шкуры упрощен по сравнению с реальностью. Иначе фиг бы, что получилось с первого раза. Да еще так быстро. Но измазался в вонючей слизи по локти. Изменение характеристики. Смекалка. Получена шкура рогатого демона. Прочность 56 из 100. Сопротивление огню плюс 10%. Сопротивление кислоте плюс 10%. Изучить профессию шкуродера. Да или нет? О, как... Обошлось без покупки профы в сервис-центре. Какая приятная экономия. Странно, что Машта об этом не упоминала. Даже подозрительно. Низуше опасаются конкуренции и замалчивают инфу. Некрасиво, однако. Тот и меня отгоняют, когда пытаюсь поучаствовать при разделке мобов. Варке жратвы или сборе грибов. Но когда выберусь, кое-кому придется все-таки объясниться. Сейчас же, увы, вынужден отказаться от щедрого предложения. Иначе придется потом платить за сброс для более нужной профессии. Ох уж эти ограничения для закрытого мира. Единственная профа. А какая для меня нужнее, я еще окончательно не решил. Но точно не шкуродер. А вот смекалка снова застопорилась. Сбой какой-то, что ли. Меня не удивило, что дыр в шкуре оказалось больше, чем я видел до свежевания. Все-таки без профы снимал. Вот и получил откровенный брак. Но даже такая дырявая, она была целее, чем то, что на мне надето сейчас. Расстелив шкуру на земле, я мысленно прикинул, что можно сотворить из неровного, с корявыми краями полотна размером примерно метр на метр двадцать. Но единственное, что пришло в голову, что-то типа понча: Прорезать в середине дыру для головы, напялить поверх одежды и перехватить поясом. Дешево и сердито. А главное, Быстро. Проблема в том, что я не видел способа избавиться от вонючей слизи, которая покрывала всю шкуру изнутри. Надевать на себя в таком виде тошнит от одной мысли. Если в ближайшие пять минут не подсохнет, придется бросить. Наверное, зря корячился, но проверить стоило. «Иди сюда, Кроха, давай-ка теперь с тобой разберемся». Кроха никак не отреагировала на мой призыв, и до нельзя удивленный я оглянулся. Ферри было плохо. Очень. Она стояла на земле на коленках и держалась за животик, сдерживая рвотные позывы. Ее крылышки обессиленно нам висли, а тельце из золотистого цвета перекрасилось в бледную синеву. «Вот черт! Она же любительница животных, а демон хоть и враг! Да, шкуродер точно не для меня. Погоди-ка! И чем же ее спрашивается может тошнить, если она питается чистой энергией?» «Кроха, ты прикалываешься, что ли?» Фэри хихикнула легко, в воздух и засияла с прежней интенсивностью, уставившись на меня совершенно наивным взглядом, до полного бесстыдства. «Ах ты озорница!» Я покачал головой, не сдержав смеха. «Фурия, а тебе чего не имется? Ты что, это жрать будешь?» Вопрос послужил разрешением. Дикоша с жадным урчанием вонзила клыки в бок демона, вырывая и заглатывая куски. Чихала, фыркала, кривилась, но жрала. Голод, как говорится, не тетка, а злой и вредный дядька. Я даже испугался, все-таки мясо, мягко говоря, пованивало кислотой. «Фури, а ты точно не околеешь? Может, поищем что-нибудь получше? Ну, потерпишь еще часик?» «Ррррш!» «Ну и прекрасно, лопай себе на здоровье!» Надеюсь, ты лучше знаешь, что годится для твоего желудка. А то, что останется после дикоша, я еще успею. Для получения кристалла сущности необходимо, чтобы осталось не меньше 30% массы тела. А столько дикоша точно не сожрет. Маловато еще для такого аппетита. А почему, интересно, первый демон ей не пришелся по вкусу? Еще не настолько проголодалась или... «Может, когда спустил из жилки кислоту и снял шкуру, то тем самым сделал мясо более безопасным?» «Сделаем заметочку. Я аккуратно сцапал кроху, усадил на ладонь и вчитался в ее характеристики. Вот засада. С новым уровнем в Ферри добавились лишь 5 единиц параметров, которые распределились автоматически. А свободные 5 система обрезала. Мда, тут в лунной радуге все действует иначе. Но есть и хорошие новости». Работа приманкой для главоглазов не прошла даром. К параметрам Фейри внезапно добавилась по единичке разума и ловкости. Ага, сытость превратилась в тонус, как и у меня. Термины упорядочиваются. А что это тут такое интересное, не продекларированное в способностях? Теперь у Фейри появились две ауры. Уже знакомая астральная подзарядка, ускоренная регенерация здоровья и новая астральная частота, иммунитет к проклятиям. Какая полезная штука. Так, и три накопившихся очка умений пора куда-то распределить. Подумав, сунул очко в духовную связь и сразу получил второй ранг. Усиление энергетического обмена на 30%. Да для такого дела не жалко. Впихнул туда же два оставшихся и... В описании мигнуло, и напротив ранга в скобочках возникло новое числовое значение. 2 из 5. Не совсем то, что ожидалось, но... Стоп! Это же очередная подсказка, как и с наградой за квест по контролю популяции. В песочнице ранги пассивных умений поднимались только очками умений и имели предел, а ранги активных росли благодаря прокачке. Именно поэтому две пассивки «Точность стихий» и «Сила стихий» без труда получили пятые ранги и остановились в развитии, а все остальные способности не поднялись выше второго ранга. Но если изменения произошли у Крохи, то и у меня сейчас не бесполезные пять очков умений, а очень даже нужные. Затаив дыхание, я попробовал мысленно впихнуть в душелово очко. Черт возьми, получилось. Строчка в описании мигнула, и Душелов скакнул на второй ранг. Окрыленный новыми перспективами, я вскочил и принялся возбужденно ходить взад-вперед, не обращая на недоуменно смотревшую на меня Декошу, Насытившись, та разлеглась на земле в двух шагах от полуобглоданного демона и даже, кажется, подросла. Точно! Детство продвинулось до 4458 из 10 тысяч. Восхитительно! Вот что значит, наконец, набить пузо сверх меры, недовольствуясь редкими подачками. Но вернемся к нашим баранам. Итак, схема по рангам теперь стала законченной. И если условия развития способности не оговорены конкретно, то стандартный вариант выглядел так. Первый ранг – 0 из 100, плюс 1% – к ФУ или му, шанс укрыта удачи. Повышение до второго – 100 действий. Одно действие – физудар или способность, дает одну единицу прироста, или вложить одно очко умений. Второй ранг – 0 из 200, плюс 5% – 6%. КФУ, МУ, ШАНСУ. Повышение до третьего тысячи действий. Пять действий дает одну единицу прироста. Или вложить 5 очков умений. Третий ранг. Так, стоп. Остальное пока не интересно. Разберемся с первыми двумя. Если учесть, что первый ранг любой способности растет со свистом, какая-то сотня телодвижений, то тратить очко, чтобы проскочить, не слишком разумно. Со вторым рангом уже интереснее. Все-таки тысяча действий, но и это тоже при должном терпении можно прокачать без очков умений. Если бы не одно «но». Душелов, моя особая способность, мой козырь, требовал особых же условий для развития. И ранг для него, в отличие от стандартной раскладки, тоже развивался по-особенному. Для прокачки от первого ранга до второго этой способности необходимо не просто сотни банальных телодвижений, а целая сотня кристаллов сущностей. А это жутко затратно и запредельно нереально для ситуации, в которой я сейчас нахожусь. И очки умений превращались волшебным образом не просто в приятное дополнение, а в самый настоящий чит. Да, одноразовый, но значительно повышающий мой шанс на выживание. В итоге видим следующее. Душелов, ранг второй. 0 из 200, 0 из 5. Уникальная боевая способность. Единовременно наносит астральный урон по силам хаоса, равный четырехкратному урону от оружия. И такой же урон в течение 30 секунд, восстанавливая хозяину 60% здоровья и энергии от нанесенного урона. Игнорирует любую защиту цели. Активируется при наличии кристалла сущности. Восстановление 1 минута. Развитие после получения третьего ранга вариативно. 60% здоровья от нанесенного урона – это гораздо интереснее, чем 30 на первом ранге. После простейших расчетов выходило, что полностью отработанный удар душеловом теперь вернет мне 3-4 сотни хитпоинтов. Вот оно, долгожданное боевое лечение. Причем у меня уже есть 4 из 5 очков, чтобы взлететь на третий ранг. Осталось или дожить до 12 уровня, где я получу недостающие очко умений». Или набить морду необходимому числу мобов, то есть завершить один из квестов по контролю популяции. Теперь разберемся с третьим рангом для прицела на будущее. Третий ранг 0 из 300, плюс 5% 11% к фу МУ шансу. Повышение до четвертого 7500 действий. 25 действий дает 1 единицу прироста. Или вложить 25 очков умений. Простейшие расчеты показали, что я получу 25 казенных очков примерно за 15 уровней подъема. Несбыточно долго. Альтернативный вариант – 7500 телодвижений. Мда, пока настучу те самые 15 уровней и поднимутся. Но это для обычных умений. Душелова так не поднять, хоть тресни. Ведь для него понадобится 7500 кристаллов. Скорее всего, альтернативный рост рангов предусмотрен именно для таких особых способностей. И как раз благодаря возможности заработка внутриуровневых наград. В любом случае придется копить очки ради душилова. Оно того стоит. С более высокими рангами картина вообще обстояла печально. Четвертый ранг. 0 из 400. Плюс 5 процентов. 16 процентов. Кфу, МУ, Шансу. Повышение до пятого 40 тысяч действий. 100 действий дает 1 единицу прироста Или вложить 100 очков умений Пятый ранг 0 из 500 Плюс 5 21 Фу, Му, Шансу Повышение до 6 500 тысяч действий 1000 действий дает 1 единицу прироста Или вложить 1000 очков умений Информации для экстраполирования расчетов выше уже не было Но и так ясно до зубного скрежета Даже для пятого ранга любой способности потребуется, если и не годы, то уж точно многие и многие месяцы беготни. Обескураживает настолько, что кажется бессмысленным, не настолько большой прирост, чтобы так корячиться. Но это опять же касательно обычных умений. Для особых смысл рвать пупок имеется. А вообще все сильнее нарастает ощущение, что из песочницы я попал в совершенно другую игровую систему. И что-то в этой мысли правильное есть. Однако пора закругляться с теоретическими расчетами. Я вернулся к разосланной на земле шкуре. И лишь вздохнул. Как бы ладрианю так и осталось, Но почему-то сдаваться не хотелось. Хворост для костра взять негде. Да и раму для растяжки смыстрить не из чего. Но, хмыкнув, я достал зажигалку, зарядил кристаллом. Чуть жаба не придушила. Скептически посмотрел на ее робкий огонек и отложил. Это ж сколько вошкаться по такой площади. Пойдем другим путем. Из стихии огня есть обжигающая вспышка и копье пламени. Первое нанесет урон, равный фу меча. второе ударит четырехкратным уроном, но растянутым во времени. Пробуем оба. Со скрипом отрезав кинжалом два куска со шкуры с краю, чтобы не спалить в случае неудачи сразу всю, приблизил ладонь и для начала пыхнул вспышкой. Без уника в руке удар вышел ослабленным. Но все равно жахнуло огнем прилично. Кусок задымился и почти сразу обуглился, едва успел отдернуть ладонь, чтобы не обжечь. Копье взялось не так рьяно, но когда 15 секунд дота истекло, тоже остался обугленный комок. Вот незадача. Поспешишь, людей насмешишь. Пришлось вернуться к долгоиграющему варианту. После того, как с минуту поводил огоньком зажигалки по краю шкуры, Результат и тут оказался не совсем ожидаемым. Обрабатываемый участок затвердел как жесть. Если вся шкура так окостенеет, то ее как понча уже не наденешь. Хрен согнешь. Изменение характеристики смекалка. Плюс один. Четыре. Бонус. Опыт плюс пять тысяч. Разум плюс два. Разродилось таки. Похоже, значение характеристики накапливается в зависимости от предпринятых действий. Пока не выливается в цельную прибавку параметра. Что приятно, смекалка растет не просто так, а с приятными добавками. И вот тут, по поводу шкуры, у меня возникла очередная гениальная идея. Но прежде чем Риана взяться за ее воплощение, на всякий случай разослал в стороны питомцев, сторожить проходы. Мало ли кто подкрадется, пока буду увлечен экспериментом. Первым делом развеял останки демона, забрав положенный крис и два рога. Затем вытряхнул еще парочку рогов из котомки» еще раз мысленно прикинув, что именно хочу получить, принялся за работу. Минут десять ушло, чтобы обкорнать всю шкуру до необходимого размера, наделать в ней дырок в нужных местах и ремешками, скроенными из обрезков, прикрутить к ней же рога. Игрок обнаружен, игрок обнаружен. Ой, да венте хоть на время, занят же. Кроха прислала визуальное сообщение, где она пожимает плечами. Враги появились в неохраняемой территории, где-то за очередным изгибом туннеля. А ведь удобно, чтобы прояснить ситуацию, голову даже поднимать не пришлось. Проигнорировав набившие оскомину предупреждения, вновь взялся за паяльник. После третьей проходки и еще 10 убитых минут шкура окаменела полностью. Я поднял свежесотворенное изделие и придирчиво осмотрел со всех сторон. После чего удовлетворенно улыбнулся, надел на руки и... И система, немного замешкавшись, словно не зная, как на это чудо реагировать, все-таки сдалась на милость победителя. Изменение характеристики смекалка. Получен щит дилетанта. Прочность 36 из 45. Защита 108 из 135. Сопротивление огню плюс 10%. Сопротивление кислоте плюс 10%. Опыт плюс 1000. Смекалка снова забуксовала на дробях. Зато чудо радовало взгляд. Оно получилось овальным, примерно 60 на 50 сантиметров, неказистым и слегка дырявым. Но моим, родным, можно сказать. Рога послужили ребрами жесткости. Причем два я прикрутил с внешней стороны, а два с внутренней. Так, чтобы можно было под один продеть руку, а за второй схватиться пальцами. Захват получился удобным. Вес щита по ощущениям килограмма под три, В ношении щита есть свои нюансы. Вооружившись им, неизбежно отказываешься от двуручного хвата. Выигрывая в защищенности, проигрываешь в силе удара. Но мне нужна защита от кислоты, и я ее получил. Посмотрим, как это изделие зарекомендует себя в бою. Словно дождавшись, пока я налюбуюсь своим первым творением в этом мире, система выдала еще одну новость. Изучить профессию изобретателя, да или нет? Описание. Понимание сути вещей позволяет создавать предметы из подручных материалов и повышает шанс получить предмет с усиленными свойствами. Изобретатель, ну надо же! Попытка на скорую руку смастерить что-то элементарное запустила целую профессию. Настолько тривиальный подход, что даже смешно. Хотя, дома приходилось встречать людей, которые не способны гвоздь в стену забить, и это не шутка. А задача смастерить что-то более сложное просто ведет таких одомашненных особей в ступор. Ведь значительное количество моих современников с рождения живет на всем готовом, на том, что сделано другими людьми. И абсолютно ничего не приходится делать своими руками. Все можно купить в готовом виде в ближайшем магазине. Сто потребители с атрофированной житейской сметкой. Так что, пожалуй, смысл в изобретателе все-таки есть. Ведь то, что я только что смастерил, Мне показалось простым делом, а кто-то не сможет и этого. Даже в голову не придет. Возможно, именно в этом мое преимущество перед другими. В таком случае да. Изучено. Изобретатель ранг первый. Один из ста. Понимание сути вещей позволяет создавать предметы из подручных материалов. Шанс получить предмет с усиленными свойствами 1%. Едва удержался от соблазна использовать очко умения из отложенных чтобы сразу взять второй ранг и повысить шанс до 6%. Нет уж, копить так копить. Душелов важнее каких-то несчастных процентов на кустарщину. Тут по поневоле обратил внимание на еще одну странность. Терзавший меня голод, мешавший связно мыслить, почти утих. Заинтересованно глянул на свои фреймы. Жизнь, энергия, все под завязку. И тонус подрос. 69 из 100. А когда взгляд упал на Фурию, то обнаружил, что ее сытость, совсем недавно забитая до отказа, плавно катится вниз. 78, 77, 76. Влияние синергетического эффекта, не иначе. Получается, Фурия пообедала этим демонам за нас двоих. Передавая энергию звену, испытывающему дефицит, мне. Да и сияние Ферри чуток потускнело. Она тоже делилась с хозяином. Шикарно, но главное, чтобы они сами не перестарались с благотворительностью. Мне они тоже нужны живые, здоровые и бодрые. Спасибо, девочки. Одной энергией, конечно, не накормишь, поэтому тонус и замер, достигнув определенного предела. Но и так гораздо лучше, чем ничего. Игрок обнаружен. Наложено проклятие бездействия, 6. Каждую секунду здоровье и энергия убывают на 6 единиц. Самое время опробовать обновку. Котомку на плечо, кинжал за пояс, щит и меч в руки. И в путь. Гнездо главоглазов из шести особей тринадцатого уровня и впрямь казалось за поворотом. Дистанция воздействия у них не больше 30 метров. Твари зашевелились, как только Ферри подлетела ближе. И ожидаемо обиделись, когда Кроха отработанным пинком саданула одну из них в глаз. Зашипели кислотные батареи, дырявя залпами стены. Двое главоглазов, промахнувшись, половко юркнувшей мимо Крохи, угостили друг друга смачными плевками, и им сразу стало не до нас. Печаль и мука охватили их бренные оболочки. Оставшуюся четверку я обезглавил несколькими точными и сильными ударами, после чего задумчиво посмотрел на свой щит. Не пригодился, зараза, а столько корячился. В поисках противника посложнее, чем главоглазы, пришлось вычистить еще сотню метров коридора. Уничтожив несколько гнезд, и пополнив корзинку потребителя опытом. Продвигаясь вперед, через каждый десяток метров не забывал перерубать самые крупные жилы с обеих сторон прохода. Но логово все еще не спешило посылать на разборки с нахалом очередного стража. Если правильно понял расклад, то у каждого рогатого демона была своя охраняемая территория. Кстати, количество уничтоженных главоглазов приятно радовало глаз. Дело уверенно шло к получению награды. Опыту и очку умений. Контроль популяции. Главоглазы. Прогресс 88 из 100. Текущее значение опыта 32861 из 46130. А затем я зашел в зал и о демонах пришлось временно забыть. Что-то новенькое. Зал был диаметром метров 30. Пронизанные сотнями переплетающихся жил стены и куполообразный потолок сочились мягким желтым светом, разряжая тьму. Красиво и мрачно. И посреди этого зала стоял сундук или что-то на него очень похожее. И ни одного врага в пределах видимости. Но мы ведь все помним, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. По словам Машты, чтобы победить логово, нужно добраться до его сердца. Само оно беззащитно поэтому главная задача состоит в том, чтобы пробиться сквозь охраняющих его прислужников. На сердце этот сундук не похож. Но и про такие залы я от что-то не слышал. Свечение в зале мигнуло, и я на секунду почувствовал, как невидимыми пальцами перехватило горло. Затем сумрачное освещение восстановилось. В правом верхнем углу воображаемого рабочего экрана на расстоянии вытянутой руки – возникло изображение песочных часов. И как только мое внимание остановилось на них, ручеек песчинок устремился в нижнее отделение. Оригинальный таймер. Мне отводилось время, чтобы решить задачку с залом. Глаза боятся, крылья делают. Оставшись с фурией на месте, я после некоторых колебаний послал вперед Кроху и напряженно следил, как она летит через зал в метре над полом. Приблизившись к сундуку, Кроха с взбудораженным видом Принялась нарезать над ним быстрые круги, явно почуяв внутри нечто ценное. Не фейри, а прямо-таки светящаяся комета со шлейфом из золотистых волос. Не сомневаюсь, что охранники этого зала не спят, а просто ждут, когда я коснусь сундука. Плавали, знаем. А может, черт с ним с сундуком? Вон и проход с той стороны виднеется. Мысль о том, что с запасами продовольствия здесь можно было бы качаться до бесконечности, У меня мелькали и до того, как я получил духовную связь. А с ней при подпитке от питомцев я эту возможность реально получил. Но не думаю, что можно так запросто перехитрить систему. Наверняка здесь предусмотрена надежная защита от такого читерства. Иначе все игроки давно бы уже были 30 уровня, максимального для локации. Во-первых, я здесь уже больше 6 часов. И прямо-таки всей шкурой чувствую невидимую тяжесть проникнувшую в каждую мышцу, в каждую клеточку тела. И вряд ли это банальная моральная усталость. Во-вторых, двенадцатый уровень последнего демона и тринадцатый уровень главоглазов говорили о том, что логово взрослело. А значит, неизбежно наступит момент, когда противники станут мне не по зубам. Могло быть и в-третьих, о котором я пока не знал. Но и первых двух аргументов хватало, чтобы стремиться выбраться из логова как можно скорее». «Никакие достижения не компенсируют неоправданной смерти». Почуяв мои сомнения, Кроха вдруг проявила несвойственную ей строптивость. Не в силах отказаться от добычи, она что-то возмущенно пискнула и просто приземлилась попой на сундук. Что и послужило сигналом к атаке. С треском рвущейся бумаги по окружности зала распахнулось несколько темных залов и из них выскочило шесть созданий, которых я еще здесь не видел». «Без забияка. Уровень 14, Жизнь 450, Тварь хаоса. Впечатление твари производили жутковатое. Ростом снизуше они выглядели так, словно их морили голодом с самого рождения. Суповой набор узловатых костей для адского варева, обтянутый черной чешуйчатой кожей. Образ дополняла блестевшая, словно антрацит на свежем изломе, треугольная морда с налитыми кровью круглыми глазами и короткими рожками». Низкие козлиные конечности с массивными раздвоенными копытами и возбужденный извивающийся вокруг копыт длинный хвост с шипованным вилообразным кончиком. Едва появившись, все шестеро раскрыли пасти, продемонстрировав внушительные ряды острых клыков, и разразились зловещим смехом – виск фрезы, вгрызавшийся в металл. В следующую секунду твари одновременно взмахнули когтистыми лапами – и запустили в фейре шарообразными сгустками огня, величиной с увесистый апельсин. Напрасно они начали именно с нее. Никому не позволю обижать своего питомца. Кроха, сложив руки на груди, с невозмутимым видом ждала до последнего. А потом проворно взмыла вверх на метр, заставив огненные шары столкнуться друг с другом с шипящей вспышкой. К этому моменту я уже домчался до ближайшей твари, И леснул уником по ее тонкой, как прутик шеи. И не попал. Бес увернулся с таким непостижимым проворством, что его силуэт размылся в глазах. И тут же высоко подпрыгнул в воздух и врезал копытами по подставленному щиту. Хлесткий звук словно от выстрела из двухстволки. Удар оказался настолько сильным, что рука немела до локтя. А самого меня отнесло на два шага. Едва сохранил равновесие и не кувыркнулся. Щит, что удивительно, выдержал. Бес приземлился с ловкостью кошки и заплясал дробно топача, скалясь и мерзко хихикая. Завертелся юлой, вне пределов досягаемости меча. «Тварь вообразила, что я обычный воин. Напрасно!» Копье пламени сорвалось с кончика уника и вонзилось бесу в башку, осыпавшись безграничными искрами. «У него что, полный иммунитет к огню?» На периферии зрения слева вдруг возникло небольшое окно. «Вид зала со стороны со всеми, кто в нем находился. Беса, Дикоша, я». Ферри открыла еще один способ применения языка образов и транслировала мне в сознании картинку. «Теперь, если что, вовремя увижу все, что будет твориться за моей спиной». Бес захохотал еще громче и противнее, хотя и так дальше некуда. И как только я попытался сократить дистанцию, хлестнул плетью хвоста, в глаза шипами. Поймав хвост на уник, Я быстрым кистевым вращением намотал его на лезвие. Рывком подтащил наглую тварь к себе, чтобы свернуть хихикающую башку. И тут же схлопотал двумя копытами в грудь. Тварь просто невероятным образом извернулась в прыжке. Ощущение как от удара тупым тараном. Но всплеск боли тут же утих, не ошеломляя, как кислота от главоглазов. Духовная связь крохи сработала и здесь, вливая в меня необходимую энергию. Тенью мелькнула фурия. Ее ядовитый укол еще не откатился, но питомец храбро бросился в атаку. Сиганув в воздух, Дикоша всеми четырьмя лапами вонзила когти в треугольную морду беса и шибла его с копыт своим весом, уже весьма не маленьким. Я использовал шанс сполна. Наступив на грудную клетку твари, отвел в сторону щит и вложил в удар уника всю силу и ярость. Лезвие врубилось в пол, Отсеченная башка покатилась прочь, разбрызгивая черную жидкость, изобрубка шеи и бессильно скались клыками из раззяванной пасти. Тем не менее, бесс сумел преподнести предсмертный сюрприз. Уже обезглавленный, со всей дури легнул прямо в живот. Боль продрала нутрода позвоночника. На этот раз духовная связь не справилась. Как только в глазах начало проясняться, я обнаружил, что стою на коленях, выронив щит и меч. А пустой желудок скручивают рвотные спазмы. Фрейм жизни просел сразу на полтинник, и сообщение системы сознания восприняло весьма отстраненно. Без забияка повержен. Получен опыт 1200. Текущее значение опыта 3460 из 46130. Доступно одноразовое территориальное задание. Контроль популяции. Без забияки. Прогресс 1 из 50. «Награда пять опыта. Одно очко умений. Принять. Да или нет?» 30 секунд. 29, 28. Подхватив меч, я с трудом разогнулся и обнаружил, что внимание остальных пяти тварей переключилось с крохи на новый объект. Все пять фаерболов уже летели мне в голову, шипением и треском вспарывая воздух. Едва успел подставить щит, как об него разбилась стаката огненных вспышек, обдав жаром даже сквозь окаменевшую кожу. Не дожидаясь, пока откатится способность, бесы рванули ко мне размытыми силуэтами. Отлично прочувствовав после первой же схватки, что меня ждет, я плюнул на экономию и засадил в ближайшую тварь душеловом. На этот раз успел увидеть, как рука с мечом сама по себе совершает некий жест, словно я бросаю нож или кинжал. Призрачный клинок, сформировавшись прямо во время полета, устремился к цели. Пораженный бес словно налетел на невидимую стену и рухнул на землю, визжа и корчась в мучительных конвульсиях. Старчащей из его тощей груди призрачной рукоятки тянулась призрачная женить, колеблясь в воздухе, как паутина от сквозняка. И эта паутина была неразрывно связана с моей рукой, перекачивая в меня энергию и здоровье твари. Еще одного беса сшибла с ног фурия, образовав клубок из мельтешащих конечностей и яростного визга. Третьего обездвижило вовремя брошенное копье ветра. Но двое все-таки на меня налетели. И закипела рубка. Быстрые, как молнии, взмахи костистых лап, дикие прыжки, удары копыт и мои попытки увернуться от всей этой кутерьмы. Удары сыпались градом, от дымящегося доморощенного щита полетели клочья. Рука от отдачи онемела до плеча, заставляя рычать набесов в ответ не хуже дикоше. Ловко блокировав выпад меча пред плечем, один из забияк изловчился отвести летящее ему в рожу лезвие, а второй, воспользовавшись моментом, вонзил когти мне в живот. Чувствую, как с омерзительным хрустом вскрываются мышцы, как бьет горячая кровь, брызгая сквозь излохмаченную куртку и как рано тут же затягивается благодаря бешеной прямо-таки кипящей регенерации. Бес не успел выдернуть лапу, уник отсек ее по локоть. Тут же ребром щита бью его в морду, заставив откатиться прочь. Отбросив сковывающий движение щит к чёртовой матери, перехватываю уник обеими руками и перечеркиваю вторую тварь мощным косым ударом справа налево. Вышло просто исключительно». Одновременно с завершающим ударом ледяного шквала сработал урон воздухом от клинка бури, и все это умножилось на крит. Уник перерубил туловище беса поперек с такой легкостью, будто оно было из картона. Но победа лишь временная. Вот уже вскочил изувеченный забияка и швырнул в меня огненным апельсином. По какому-то наитию я отбил его клинком плашмя, словно бейсбольной битой, и шар отлетел в сторону, распадаясь на огненные клочья и затухая. А затем увидел, как размытыми скачущими силуэтами к месту схватки несется подкрепление. Еще двое врагов. Один справился с оцепенением от копья, второй расправился с дикошей. Оставь ее лежать неподвижно. Печенкой чую, что этот раунд уже не потяну. Но нет времени даже выругаться. Сейчас эта троица превратит меня в фарш с той же ошеломляющей легкостью, С какой это делает электромесорубка? Пускаю вход последний аргумент фейри. Обнаженное тельце крохи вспыхивает над головами бесов, как миниатюрное солнце. Ее волосы развиваются вокруг золотистой короной, и с этих волос бьет волна мерцающих искорок, широко разлетаясь вокруг. Бесы завораженно замирают, пожирая кроху влюбленными глазами. Даже коллега не обращает внимания на хлещущую из обрубка руки черную кровь. «Они старше меня по уровню, и помутнение разума продлится недолго, но я не теряю ни секунды из отпущенной передышки. Второго шанса не будет, и меч принимается за дело. Действие синергетического эффекта прервано, требуется энергия. Когда все заканчивается, я устало оглядываю усыпанный трупами зал. Душелов доканал таки свою жертву без моего участия, переступая через дымящиеся на полу обломки щита» раздавленного в горячке боя копытами, и ковыляю к дикоше, которая с трудом пытается встать, но снова падает на пол. Не Непонимающе смотрю на Фэри, которая, обессиленная не меньше, сидит на моем плече и транслирует мне в мозг странную картинку, словно из моего живота все еще торчит обрубок лапы. Опускаю взгляд. Так и есть, торчит. Весьма вызывающе. Регенерация схватила вонзившиеся плоть когти словно капканом. Сил нет даже на отвращение. Просто выдергиваю эту дрянь и отбрасываю прочь. Добравшись до фурии, поливаю из фляги глубокие рваные раны на ее боку. Спекаю в белую корку шерсть, кровь и плоть. И мысленным приказом заставляю дикошу лежать. Запоздавшая боль настигает словно удар, подкравшийся из-под стежка убийцы. Все тело ломит, словно по мне проехались катком. А только что затянувшиеся раны будто вскрываются все разом заново. Захрипев, опускаюсь на колени. Это что, такой откат после полноценного использования душилова? Да, мать вашу! Когда минут через пять в сознании немного прояснилось, перед глазами настойчиво мигают уже два сообщения. Ваш организм истощен. Требуется отдых и питание. Действие синергетического эффекта прервано. Требуется энергия. Поднимаюсь и плетусь, спотыкаясь на каждом шагу, словно сто столетний дед. Пять трупов бесов безропотно отдают кристаллы душ и больше ничего. Труп шестого беса оставляю на закуску для фурии, когда сможет подняться подкрепится. Один крест тут же забирает кроха, вспыхивая и оживая прямо на глазах. Действие синергетического эффекта восстановлено. Привалило счастье аж не подняться. У меня так всегда, как устаю, так шутки дурацкие наружу рвутся. С Фурией вроде порядок. Благодарно смотрит на меня зелеными глазами, приподняв голову. Я ей благодарен не меньше. Заставила поволноваться зверюга. Но как билась. Люба дорого посмотреть. И это при таких неравных условиях. Первый уровень и четырнадцатый. Фантастика. С пугающей ясностью понимаю, что без питомцев я бы в этой схватке не выжил. Не помог бы и душелов. Но сейчас прочь страхи и сомнения. С питомцами все в порядке, и нужно позаботиться о себе. Увы, подкрепиться мне по-прежнему нечем, так что... Хлопнув себя ладонью по лбу, через силу возвращаюсь к сундуку. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что этот предмет мебели, тоже, как и все здесь, выращен самим логовом. Его бока пронизывают тонкие светящиеся жилы, перекачивающие кислотную жидкость. Не вижу ни крышки, ни замка. Недолго думая, просто прорубаю в нем дыру уникам. Затем сую руку и достаю прозрачную бутылку с плотной притертой пробкой, наполненную классической алой жидкостью. Разочарование не поддается описанию. Большое зелье здоровья. Спору нет, полезная вещь. Тем более, что у меня зелье закончилось. Но я ожидал большего после такой битвы. А пока самый главный бонус от прохождения логова – сама прокачка. Ноги больше не держат. Сажусь там, где стоял, прислоняюсь спиной к сундуку и, отдав команду питомцам охранять, закрываю глаза. Десять минут отдыха после нескольких сумасшедших часов я заслужил. И хорошо бы на эти десять минут как следует расслабиться.